Алазанцев. Грозный отшельник. Великий русский господин, обладающий волшебной кистью и чудесными пестрыми красками, хочет непременно отправиться в джунгли? Да. А что? Саиб хочет снова посетить развалины древнего храма раджи бакани где появляются страшные призраки. — Да, в призраки я не верю. — Предупреждаю Саиба. Ходить в развалины древнего храма о Раджи и Бакани не следует. Но я начал писать там чудесный этюд и не успокоюсь, пока не закончу работу. Да будет исполнена воля господина моего. Но тогда, по крайней мере, пусть Саиб берет с собой людей которые, будучи храбрыми, как львы и могучими, как тигры, не позволят ни единому волосу упасть с головы Саиба. Мой племенник Музафар может стать начальником конвоя Саиба. О, он такой храбрый, мой Музафар. Но, кроме него, Саибу придется взять с собой еще пять или шесть человек из нашей деревни. Им можно платить по полрупии в день. Музафар уже сыну моей покойной сестры, невероятно храброму человеку. Надо бы платить по рупии в день, дорогой Саиб. Это дешево, невероятно дешево. Ну, ладно. Мне нужно всего два-три сеанса в развальных. Плачу по пять рупий за сеанс на всех. Этого довольно? Саиб щедр и великодушен, как сам Низам Гайдабарата. Барата. Рукодающего не скудеет, и дней щедрого будет, как песка морского, а потомство его, как звезд небесных. Раб Саиба ждет его распоряжений. Такой разговор происходил между мной, русским художником, забравшимся в дебри Индии, и представителем местной власти Муфетаром в далеком, полумусульманском, полубуддийском селении Буки-Алер. Простодушно глуповатый, а, в общем, очень симпатичный Мустафа был мусульманином. Свою окладистую бороду он красил хной. В результате заключенного соглашения я получил почетный конвой, состоящий из шести вооруженных дубинами и заржавевшими саблями обитателей деревушки. Возглавлял его неустрашимый музафар. Разумеется, я не придавал ни малейшего значения разговорам индусов о возможности встретиться в развалинах древнего храма бакане с привидением. Индусы — это приверженцы религии индуизма. Иногда индусами неправильно называют все население Индии. В Индии, этой стране чудес и сказок, нет ни единого местечка, ни одной развалины, где бы, по уверениям индусов, не водились привидения еще обычно самые страшные, какие только может придумать необузданная фантазия восточного человека. Но мне как-то не везло. Привидения, словно сознательно, уклонялись от встречи со мной. Но, с другой стороны, в джунглях опасности подстерегают человека на каждом шагу, а в густой траве ползают змеи, под камнями водятся в неисчислимом множестве скорпионы и другие ядовитые насекомые. В зарослях прячутся кровожадные пантеры, а то и сам властелин джунглей — королевский тигр. В таких условиях одиночество не всегда удобно. Конечно, на храбрость и неустрашимость конвоя полагаться я не мог, но все же присутствие людей до известной степени ограждал меня от неожиданного нападения какой-нибудь ядовитой гадины во время работы. В то же утро мы торжественно отправились к развалинам древнего храма Оранжей Баккани. Не могу сказать определенно, к какой именно эпохе относилось это сооружение. Оно представляло собой просто груду развалин. Но меня, художника, интересовали не археологические или исторические изыскания, а исключительно поразительная живописность остатков храма. Представьте себе огромную площадь всю усеянную с заболоченными озерами и озерками с пышной тропической растительностью по берегам и среди этого сонного водного царства стоит цегле стройных мраморных колонн с причудливой резьбой видны полуобвалившиеся стены с зияющими оконными проемами разрушенные но еще узнаваемые купола в форме луковиц остатки брюстрат яркие пятна мозаики и все это перевито ползучими растениями, заплетено гирляндами всевозможных цветов. Первые два часа работы прошли спокойно. Правда, бравые телохранители за моей спиной болтали и стрекотали, словно сороки. Они бесцеремонно критиковали мою наружность, обсуждали стоимость моих вещей и, наконец, пришли к выводу, что я занимаюсь пустяковым, никому не нужным делом. Но к подобному отношению... Я к тому времени уже привык и не обращал ни малейшего внимания на разговоры индусов. Солнце, совершая свой обычный путь, очень быстро меняло мое впечатление от развалин, давая то или иное освещение покосившимся колоннам, обрушившимся стенам, нарисающим сводом и куполам. И мне приходилось делать один набросок за другим, совершенно не заботясь о точности формы рисунка, Думая только о том, как бы запечатлеть красочность представшей передо мной картины. За работу я совершенно не заметил, что моими телохранителями постепенно овладело тревожное настроение. Из состояния полной сосредоточенности меня вывел не совсем уверенный голос Музафара. — Саиб, дорогой Саиб, пора заканчивать и уходить из этого страшного места. — Это почему? — Так, глупости. До захода солнца еще далеко, и я могу пока поработать. — Пусть послушает меня Саиб, — не отставал Музафар. — Право же лучше вернуться домой. — Ерунда. — Проголодались вы, что ли? Ведь вы же несли с собой целую груду провизии, и, кроме того, съели почти все, что я взял для себя. — Это были такие вкусные вещи, Саиб. — О! Мы в жизни не ели таких вкусных вещей, — со вздохом признался храбрый Музафар. — Ну, Саиб, все же будет гораздо лучше, если мы немедленно покинем это место. — Да идите вы к черту! — Что случилось? Эддин слышал, Саиб, как вздыхает в своей могиле великий воитель старый Раджа Бакани. Вы что, все с ума сошли? Нет — Нет-нет, Саиб, у Эддина отличный слух. — Он слышит все, что творится на пять километров вокруг. Пусть Сейп только посмотрит на уши Эддина. Я поглядел на уши телохранителя, которого звали Эддином, и едва удержался от восклицания. Черт возьми, это были действительно уши колоссальной величины. Тонкие, почти прозрачные и шевелившиеся. Не доставало одного, чтобы Эддин мог их распускать на подобие веера и хлопать ими. Попадя этот человек из и Индии в какой-нибудь европейский город, его с такими чудовищными ушами непременно показывали бы в цирке или ярмарочном балагане в качестве величайшей редкости. Добавлю, что в силу неизвестных мне причин Эддин ни на мгновение не оставался в покое. Его совершенно безволосая и круглая, как бильярдный шар голова с блестящими глазами, все время вертелась, опускалась, поднималась, кожа на теме не собиралась в странные складки, а уши при этом порхали, словно два гигантских мотылька. — Что слышал Эддин? — задал я вопрос с величайшим трудом, удерживаясь от смеха душившего меня. — О, Саиб! Он слышал вздох великого Раджи Бакани. — Вздор. Великий Раджа Бакани умер семьсот лет тому назад. Кости уже истлеть успели. — Это ничего не значит, Саиб. Мы, бедные индусы, разве мы знаем, есть ли легкие печенка у духа Великого Раджи? — Эдину просто что-то приснилось. — О нет, Саиб. Разве Эдин мог спать, когда у него были открыты глаза? — Мне нет никакого дела. Да всей этой чепухи я остаюсь. А вы можете удирать. Но Саид не лишит нас награды, положенные нам за нашу самоотверженность. Тут уж я не выдержал и расхохотался. Минуту спустя моих телохранителей и след простыл. Я остался в полном одиночестве. Примерно через четверть часа я явственно расслышал глубокий и неимоверно печальный вздох словно вырвавшись из самых недр земли. Затем какое-то неясное бормотание, потом звон цепи. Признаюсь, что в тот момент я почувствовал себя, видимо, немногим лучше, чем ушастый Эддин. Да-да, ошибки быть не могло. Тот-то, и, как мне казалось, совсем недалеко от меня, шел, тяжело ступая и волоча за собой тяжелую цепь, которая звенела, ударяясь о камни. Каждый шаг сопровождался глубоким вздохом и бормотанием. Мною овладел самый дикий, малодушный страх. Позабыв о том, как я смеялся над суеверными индусами, я кинулся бежать, бросив мольберт, громоздкую шкатулку с красками и огромный зонт. Напомнился я только поблизости от селения. К счастью, Моего панического улепетывания от духа Раджа Бакани никто не видел, и я решил заявить, что окончил работу и просто оставил все вещи в развалинах, чтобы не таскать их с собой завтра. Надеюсь, там их никто не тронет. Уверенным тоном сказал я Мустафе. — Если только дух и развален, не заинтересуется твоими вещами, Саиб, — отозвался старик, поглаживая борону. На другое утро мне стоило немалого труда заставить собраться в поход моих храбрых телохранителей. Но пара руби помогла им побороть страх, и мы отправились. Можете себе представить мое удивление и негодование, когда я увидел, что все мои вещи разбросаны по поляне, на которой я вчера работал. Мольберт в одной стороне, зонт в другой, и тюды, сильно испорченные, смазанные, в третьей. К счастью, от разгрома уцелела шкатулка с красками и большинство кистей, поэтому я мог снова приступить к работе и очень скоро исправил попорченные этюды. Но часа через два с нами повторилась вчерашняя история. Ушастый Эддин опять услышал издали вздохи великого Раджи, и уже без всяких предварительных переговоров Музафара все храбрецы ударились в бегство. Я же на этот раз совладал со своими нервами и решил узнать, что за дух ходит, вздыхая по развалинам храма Раджи Бакани. Мне не верилось, что духи могут проявлять интерес к атрибутам художника. Спустя час после бегства моих телохранителей таинственные вздохи стали раздаваться в непосредственной близости от меня. Звуки были ясными и отчетливыми. Но тщетно я оглядывался, надеясь увидеть того, кто так жалобно вздыхает. С того места, где я находился, сидя на небольшом пригорке, были отлично видны все развалины. Однако я не мог уловить ни малейшего признака близости, странно вздыхающего и позванивающего цепями существа. «Кто? Кто здесь?» — сдавленным для меня самого незнакомым голосом крикнул я, вскакивая со своего походного стула. В этом мгновении случилось нечто совершенно неожиданное. В нескольких шагах от меня, из-под земли, правильнее сказать, из-под густого полога ярко окрашенной зелени, представлявшего полное подобие ковра в азиатском вкусе, вдруг взвилось в воздух нечто, напоминавшее чудовищно толстое тело змеи, готовые ринуться на свою жертву. При этом раздался трубный звук, перешедший в неясное, но явно раздраженное бормотание. Еще миг, и зеленый ковер разлезся по швам, а из какой-то ямы появилась голова слона-гиганта, смотревшего прямо на меня. Словно окаменевший... Стоял я, не имея сил шевельнуться, не то что прыгнуть или убежать. Страх перехватил судорогой горло, ноги словно вросли в землю. А слон тем временем, без всяких видимых усилий, выбрался из ямы и, не спускаясь меня горящих ненавистью глаз, стал приближаться к моему пригорку, волоча за собой длинную, привязанную к правой задней ноге цепь которая колотилась о камни развалин и обвивалась вокруг колонн и стволов деревьев. Наконец я преодолел страх, парализовавший меня, и, вскрикнув, кинулся искать спасения. В мгновение ока я выбрался из развалин. На бегу я не оглядывался, это было излишне, ибо, даже не обладая ушами Эддина, я все время слышал сзади себя ярусные пыхтения и ворчания быстро шагавшего за мной лесного великана. Сознавая, что на ровной местности состязание со слоном в скорости может закончиться только моим поражением, я инстинктивно пытался спрятаться среди стволов деревьев и торчавших из-под земли скальных выступов. К счастью, на пути мне попалась высокая обрывистая скала, поросшая кустарником, и деревцами, которые укрепились в ее расщелинах. Считанные секунды я с непонятной для меня самого ловкостью акробата забрался по почти отвесной скале на самый ее верх, туда, где, по моим расчетам, слон не мог меня достать. В самом деле, быстро появившийся у скалы слон попытался было последовать моему примеру и забраться наверх, но тщетно. Скала оказалась слишком крутой. Напрасно вытягивал он свой змееобразный хобот, Надеюсь, зацепите меня, чтобы сбросить вниз и растоптать ногами или разбить о камне. Видя это, я несколько успокоился и вспомнил, что у меня есть великолепный револьвер с коническими пулями. Для борьбы со слоном это оружие было, конечно, не особенно пригодным, но за неимением другого приходилось использовать и его. Тщательно целись и, норовя, попасть в глаз. Я выпустил в своего могучего противника все пули, бывшие в магазине револьвера. По-видимому, часть пуль попала в какие-то чувствительные места огромной слоновьей головы, так как гигант испустил не столько яростный, сколько жалобный крик, опустил хобот и рысой побежал в сторону. Я перезарядил револьвер и стал ждать. Прошло примерно полчаса, слон не возвращался. Тогда я осторожно спустился со спасительной скалы и, стараясь не шуметь, побежал к селению. Там уже начали ходить разные слухи относительно драмы, будто бы разыгравшейся в развалинах. — Саиб же! — воскликнул радостно Муффитар Мустафа. — О, Саиб! Моя душа словно чаша с пенистым вином, переполнена бурной радостью, и мои глаза не могут насытиться лицезрением. Пусть мои старческие руки прикоснутся к членам благородного Саиба, чтобы я мог убедиться, что это не призрак. Но какой наглый лжец этот Музафар! Он рассказал, что видел, как призрак Раджи в виде огненного столба пронесся по воздуху и пожрал тело Саиба. — Да успокоится душа твоя, великодушный и бескорыстный друг мой Мустафа! Ответил я ему в тон и затем рассказал, что со мной произошло. Мустафа внимательно выслушал меня и стал рассуждать. Что же мы можем предпринять против одержимого злым духом гигантского слона, который, к тому же, выскакивает из-под земли, как настоящий призрак? Мы можем дать знать на ближайшую станцию железной дороги, где всегда много саибов-англичан с дальнобойными ружьями англичане придут и убьют это дьявольское животное если только конечно оно состоит из мяса и костей как уверяется и по ней из дыма и пламени как думают некоторые В тот же день муфетар действительно послал верховного гонца на ближайшую железнодорожную станцию и вскоре оттуда прибыло полтора десятка охотников желавших помериться силами с необыкновенным слоном из любопытства я примкнул к ним Разбившись на несколько отрядов, охотники отправились на место происшествия и очень скоро открыли тайну внезапного появления слона из-под земли. Там, где моему взору представлялась сравнительно ровная и гладкая поверхность земли, на самом деле на протяжении почти полукилометра проходил крепостной ров, местами переходивший в подземную галерею с гигантскими сводами. Очевидно, слон обитал где-то здесь и часто пользовался рвом и подземной галереей, нанося визиты к развалинам. Однако в тот день найти слона нам не удалось. Только на следующий день индусы-загонщики возвестили выстрелами и звуками трубы, что мой враг найден. Но, увы, охотникам не пришлось испытать сильных ощущений в борьбе со слоном. Он был уже мертв. Над возвышавшейся горой тушей роями велись противные зеленые мухи, а кругом стоял стон коршунов-стервятников, пожирателей трупов. При нашем появлении коршуны ленивы снялись, трупа снова великана, но не улетели, расселись поблизости. — Саи, дернул меня за рукав Музафар. — Это ты убил слона? Значит, тебе по праву принадлежат его клыки, а они позолочены. В самом деле чудовищно огромные клыки убитого слона носили на себе следы позолоты. Мофитар Мустафа объяснил мне, что это означало должно быть в старые годы, лет сто или больше тому назад этот слон был любимцем какого-нибудь индийского раджи. Очень возможно, что он был боевым слоном, участвовал в жестоких и кровопролитных схватках или служил оранже в качестве палача. Но потом ручной слон бежал, оборвав цепь, которой его привязывали на ночь в стойле. Снять цепь с ноги он, разумеется, был не в силах, и все эти годы странствовал под джунглем, волоча ржавую, но все еще крепкую цепь за собой. После этого приключения со слоном У меня совершенно пропала охота изображать поэтические развалины храма Раджи Бакани. И я вскоре покинул Букиалер. На прощание я подарил храброму Музафару часы. Музафар был очень горд этим подарком и, нисколько не смущаясь моим присутствием, сказал окружавшим нас индусам, «Эти часы Саиб...» Подарил мне в знак своего величайшего расположения и признательности. Ведь я спас его жизнь. Да, именно за спасение его жизни Саиб подарил мне эти страшно дорогие часы.